9 С такой вот скоростью он шел минут пятнадцать, пока они не набрели на скелет, одетый в клочья сгнившей военной формы. На черепе уцелел клок кожи с черными волосами. Челюсть улыбалась, словно приветствуя их в подземном мире. Рядом с тазовыми костями лежал перстень, соскользнувший с пальца правой руки мертвеца. Сюзанна сказала Роланду, что хочет взглянуть на него. Стрелок наклонился, поднял перстень, протянул ей. Она осмотрела перстень, убедилась, что ее догадка правильная. Отбросила. Тот звякнул, ударившись об пол. А потом остались только звуки, капающей воды, да слабое, но настойчивое звяканье тадешных колокольцев. «Так я и думала». «И что это было?» Спросил он уже на ходу. «Этот парень был лосем. У моего отца был такой же чертов перстень». лосим Не понял». «Это студенческое братство. Коти хороших мальчиков. Но каким ветром сюда занесло лося? И если бы идола поклонника, я бы еще поняла». И она рассмеялась, пожалуй, уж слишком нервно. Лампы под потолком наполнял какой-то яркий газ – ритм пульсации которого не отличался постоянством. Сюзанна чувствовала, что частота пульсаций определяется каким-то фактором, и вскоре поняла, в чем дело. Если Роланд прибавлял шагу, пульсации учащались. Если замедлял ход, не останавливался, просто немного переводил дух. Становились реже. Она не думала, что пульсации реагируют на его частоту сердцебиения, или на ее Но так или иначе, они от этого зависели. Если бы Сюзанна знала термин биоритмы, то ухватилась бы за него. Где бы они ни находились, в любой момент времени, в 50 ярдах впереди, чуть ближе или чуть дальше, главная улица оставалась темной. Потом, по мере их приближения, лампы начинали зажигаться одна за одной. Это завораживало. Когда же Сюзанна обернулась только один раз, не хотела своими телодвижениями сбивать Роланда с шага, то увидела, что лампы гасли в 50 или около этого ярдах позади. Эти лампы были гораздо ярче, чем те, что освещали самое начало главной улицы. И Сюзанна догадалась, что лампы у входа подсоединены к другому источнику энергии, который, как и все в этом мире, уже начал сдавать». Потом она заметила, что одна из ламп и с их приближением остается темной. Когда они прошли под ней, поняла, что лампа светится, но только чуть-чуть, в самой середине, реагирует на биение их сердец. Лампа это напомнила ей неоновые вывески, в которых перегорели одна или несколько букв, превращая Париж в ПАЖ или продукты в ПРОДУКТЫ. Через сотню футов им встретилась еще одна потухшая лампа, потом еще, потом две подряд. «Такое впечатление, что скоро нам придется идти в темноте», — мрачно изрекла Сюзанна. «Знаю», — ответил Роланд. По дыханию чувствовалось, что он начинает уставать. Воздух оставался влажным, но холод постепенно сменялся жарой. На стенах висели постеры, но они сгнили до такой степени, что не представлялось возможным прочитать хоть слово. Потом на сухом участке стены она увидела изображение мужчины, который только что на арене проиграл бой тигру. Большая кошка вырывала внутренности из живота вопящего от боли мужчины, а на трибунах бесновались зрители. Под картинкой однострочная надпись повторялась на шести языках. «Посетите Киркус Максимус, вам понравится!» «Господи, Роланд!» – выдохнула Сюзанна. «Святой Боже, кем они были?» Роланд промолчал, хотя знал ответ. Людьми, которые сошли с ума.